12 августа. Глава 64. Почти всю пятницу Скотт Ковий находился на лодке. Он взял с собой корзинку с едой, принес удочки и провел самый спокойный день за последние недели. В полной мере вернувшееся золотое тепло августа сменила зябкость последнего дня. Океанский ветер опять стал нежным, ловушки на омаров были полны. После ланча он вытянулся на палубе, подложив руки под голову, и репетировал свидетельские показания, которые будет давать в среду. Он старался вспомнить все возможные неприятные вопросы, о которых его предупреждал Адам Николс, и как следует отвечать на каждый из них. Его связь с Тиной прошлой зимой будет самой большой проблемой. Не выглядя хамом и дешевкой, как суметь дать понять судье, что это она преследовала его? И тогда ему вспомнилось кое-что, сказанное Вивиан. В июне, когда он успокаивал ее после очередного приступа неуверенности, она вздохнула. Скотт, ты из тех потрясающих мужчин, в которых влюбляются все женщины. Я стараюсь с пониманием относиться к этому. Это не твоя вина. Ты ничего не можешь с этим поделать. Виви -ви, мне придется благодарить тебя за помощь при прохождении через это слушание, громко сказал он, посылая ей воздушный поцелуй в небо.